Внутри замка оказалась в высшей степени современная приёмная. Клерк, вышедший шевеку на встречу, без стеснения зивал во весь рот. "Вообще-то мы открываемся в 8", глухо и укоризненно пробормотал он. "Не хотел бы видеть посла". "Посол завтракает. Вам нужно было заранее записаться на приём". Клерк вытер слезящиеся после очередного зевка в глаза и наконец впервые как следует разглядел посетителя. Он явно был удивлён. Беззвучно пошевелив губами, он спросил: "А вы собственно кто?" Откуда, не что вам угодно. Мне необходимо видеть вашего посла. Минуточку подождите, сказал клерк. Выговор выдавал в нём выходца из него. Не сводя с шевека глаз, он взял телефонную трубку. Шевек заметил, как к ворота въехала машина, из которой вышли несколько человек в знакомых чёрных мундирах. Металлические пуговицы и галуны блестели на солнце. Вдруг в приёмную из глубины здания вошли беседова два сотрудника посольства, одетые и выглядевшие довольно странно.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 Глаза землянина свиртнули, они у него были большие, ясные, умные, а лицо чёрное как уголь. "Господи", сказал он. "Вы просите политического убежища?" "Не знаю, я пойдёмте со мной, доктор Шевик. Я отведу вас в более безопасное место. Там вы сможете отдохнуть". Замелькали залы лестницы, чернокожий человек не снимал тёплой руки с плеча Шевика. Потом кто-то попытался снять с него куртку, куда-то положить, он сопротивлялся, опасаясь, что они найдут его записную книжку.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 округлые щёки и подбородок. Она вся была маленькой пухленькой, округлых форм. Не волнуйтесь, здесь вы в безопасности, повторила она. Он хотел и что-то ответить, и не смог, не хватило сил. Один из мужчин легонько и ласково толкнул его в грудь и велел: "Лежите, лежите". Он послушно лёг, но всё же прошептал: "Я хочу видеть посла вашей планеты. Я и есть посол. Меня зовут Кинг. Мы очень рады, что вы пришли именно к нам. Повторяю, здесь вы в безопасности".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 Мне просто вредно сидеть в кресле, но кресла здесь такие удобные и мягкие. Шевик вдруг понял, что ей куда больше 30, как ему показалось сначала. Может быть, все 60 или даже больше. Его обманула безупречно гладкая и чистая кожа Кинг, её детское личико и хрупкая фигурка. "Дома", продолжала она. "Мы сидим главным образом на полу, на специальных подушках. Но если я заведу эту моду здесь, мне ещё выше придётся задирать голову, чтобы посмотреть кому-то в лицо".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 Вы имели полное право прийти сюда, и совет безусловно заставит Айос этим смириться. И как я уже говорила вам, этот замок является территорией планеты Земля. Она снова улыбнулась, её гладкое лицо на мгновение покрылось лёгкими мелкими морщинками и тут же снова разгладилось, что весьма приятно надо сказать. Ведь мы сейчас находимся в 11 световых годах от моей родины, в государстве Айо на планете Ураса в созвездии Кита. Только дипломаты могли до такого додуматься. Значит, вы можете просто сказать им, что я здесь. Могу, если вы этого хотите. Это значительно всё упростило бы. А вы не знаете, не было ли для меня письма с Анариса? Не знаю, я не спрашивала. Но если вас что-то беспокоит, мы легко можем связаться с Анарисом по радио. Нам, разумеется, известно длина волны, которой пользуются ваши друзья, однако сами мы никогда её не пользовались. На ведь никто этого не предлагал, а мы, разумеется, не настаивали. У вас в посольстве есть передатчик? Взве легко организовать через наш космический корабль, который всё время остаётся на орбите Уроса. Это Хайнский корабль. Хайн и Земля ведь давно сотрудничают, как вы должно быть знаете. Их посол знает, что вы у нас. Его единственного мы уведомили об этом официально, так что радиопередатчик к вашим услугам. Он поблагодарил её с простотой человека, которому не свойственно оглядываться назад и выискивать истинные мотивы того, что было ему предложено.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 Меня сразу не арестовали. А потом мне удалось пробраться в старый город и попасть к своим. А уже не продумали всё и всё подготовили, чтобы доставить меня сюда, и весь риск взяли на себя. Он что-то сказал на своём языке, потом перевёл: "Это настоящая солидарность". Всё это очень странно, сказала Кинг. Я ведь почти ничего не знаю о вашем мире, Шевик, только то, что рассказывают урости. Вы ведь никому не разрешаете садиться на анарес. Я, конечно, знаю, что большую часть планеты занимают пустыни, что там бывают засухи. Знаю, что колония адонийцев поставила там великий эксперимент по созданию некоего подобия анархо-коммунистического общества, которое просуществовало уже 170 лет. Я читала кое-что из работ Ода. Не все, конечно. Мне казалось, что анарес в данный момент не так уж важен по сравнению с тем, что он назревает на Уросе, что он далеко, что адонийское общество всего лишь интересный эксперимент, не более. Но я очень ошибалась. Возможно, как раз анархизм и является ключом к пониманию тех событий, что имели место на Урале. Эти революционеры в Нью, у их движения похожи те же истоки, те же традиции. Они ведь устраивают забастовку не просто ради повышения зарплаты или протестуя против очередного призыва в армию. И среди них не только социалисты, но и анархисты, и представители других партий. Они вместе борются против власти, против здешнего чудовищного авторитаризма.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 А в результате своей работы я должен был отдать урости, чтобы потом они могли с её помощью угрожать вам. Угрожать нам? Земле хотите вы сказать? И Хайной и другим космическим государствам? Но чем? Как? Способность уничтожать пространство. Кинг несколько минут молчал. Так вот, во чем занимаетесь? Она явно была поражена и заинтригована. Нет, как раз не этим. Во-первых, я не изобретатель и инженер-конструктор. Я теоретик, и им от меня нужна именно теория.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 И, видите ли, грубо говоря, одновременность это идентичность. Но в нашем пространстве она будет работать как способ, средство связи во времени и пространстве, то есть будет осуществляться обмен. И если ансибль использовать, например, для переговоров между различными галактиками, то не придётся слишком долго ждать ответа на заданный вопрос, как это происходит сейчас при использовании электромагнитных волн. Это на самом деле будет очень простая вещь, нечто вроде телефона. Кинг рассмеялся.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 Теперь Кинку уже не казалась столь спокойной, как в начале беседы. Одна и два сдерживала охватившее её волнение. Она была восхищена Шевиком, его внутренней силой и свободой, несдерживаемой никакими самоограничениями, никакими понятиями о самообороне. "Как его жену, это общество, что создало вас", потрясённо проговорила она. "Я слышала, как вы говорили о Банарисе, там на площади, и я плакала, слушая вас, но по-настоящему вам всё же не верила". Люди часто говорят с излишним восторгом о своём доме, о родных краях, о той земле, где их сейчас нет. Но вы не похожи на других шевик, потому что я действую во имя конкретной идеи, сказал он, из-за которой явился сюда, во имя Анариса. Раз мой народ не желает видеть вокруг себя вселенную, я решил попробовать заставить представителей других миров повнимательнее посмотреть на нас, на Анарис. Я думал, так будет лучше, не быть разделёнными стеной, являть собой единое общество такой же, как многие другие, ещё один мир среди прочих миров, где все умеют не только брать, но и давать. Но тут я ошибся. Я страшно заблуждался. Почему же? Конечно, потому что на Урасе нет ничего, что было бы нужно нам, анарсти. Мы с пустыми руками покинули эту планету 170 лет назад и были правы. Мы не взяли отсюда ничего, потому что здесь нет ничего, кроме государств, их оружия, их богатых и лжи, их бедных и их нищеты.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 Она всё ещё обитаема, моя земля. Но она теперь так отличается от этой планеты, от Уроса. Здесь живой, живущий мир, и, на мой взгляд, достаточно гармоничный. На Земле сплошное разногласие и прежде всего человека с природой. Вы, о Деницы, выбрали пустыню. Мы, земляне, пустыню создали. Мы стараемся выжить, не как и вы. Человек вообще существо стойкое. Сейчас нас на Земле осталось полмиллиарда, а когда-то было 9 миллиардов.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 Мы ведь тогда и жили свою надежду полностью. И вот теперь мы можем только восхищаться урасом, этой полной жизни прекрасной планетой и её процветающим обществом. Да, восхищаться и, возможно, немножко завидовать этому раю, но не очень. Но в таком случае наш Анарис, во всяком случае тот, о котором вы слышали, для вас, Кинг, просто не может что-либо значить. А он ничего и не значит для нас, Шевик. Ничего. Мы упустили шанс создать свой Анарис много веков назад.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 И вы думаете, что сейчас это ничто такое, чем можно владеть. Вы немножко завидуете этому теперешнему Урасу. Вам бы хотелось иметь такую же цветущую планету. Однако понимаете, что это абсолютно нереально. Но мир Ураса отнюдь не стабилен, и он не имеет ни одной из перечисленных вами характеристик. Да и что во вселенной стабильно и прочно? Всё течёт, всё меняется. Ничем нельзя обладать вечно, и менее всего настоящим, если не принимаешь его вместе с прошлым и будущим. Важно не только прошлое, но и будущее, не только будущее, но и обязательно прошлое, потому что они реальны. Лишь реальность нашего прошлого и будущего делает реальным настоящее. Вы никогда не поймёте Уроса, пока не примете ещё одну, связанную с ним реальность, вечную реальность Анариса. Вы правы, мы ключ к пониманию Уроса, но даже сказав это, вы ещё по-настоящему не верили, что так оно и есть. Вы не верите в Анарис, значит вы не верите в меня.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 К тому же многие смогут додуматься до этого и сами. Но что же тогда будете делать вы? Хотите вернуться в Нио? Сейчас в столице, правда, довольно спокойно. Мятеж вроде бы подавлен, по крайней мере, на некоторое время. Но, боюсь, правительство Йоки считает вас одним из подстрекателей. Конечно, есть еще Тху. Нет, я больше не хочу оставаться на Уросе. Я, к сожалению, не альтруист. Если вы поможете мне покинуть эту планету, я бы с удовольствием улетел домой.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 К нему снова вернулось прежнее обаяние. В общем, если бы вы могли отправить меня домой, то ёти, по-моему, вздохнули бы с облегчением. Мёртвые анархисты, как известно, часто становятся невинными жертвами и продолжают жить веками. А вот исчезнувшие вполне могут оказаться и забытыми. Но я считала, что понятие реализм мне хорошо известно, сказала Кенг и заставила себя улыбнуться. Как же вы могли это знать, если не знаете, что такое надежда? Не судите нас слишком строго, шевек. Не и не думай вас судить. Я всего лишь прошу о помощи, за которую мне нечем отплатить. Нечем? А ваша теория? Положите её на одну чашу весов, а на другую свободу для одной лишь человеческой души, сказал Шевик. И сами увидите, какая чаша окажется тяжелее. Но можете ли вы сказать это заранее? Я, например, не могу.